Глава седьмая Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна. — Вот и проэкзаменовали! — вскричала она. — Что, милостивые государь не выдумали, что вы же его будете протежировать, как бедненького? А он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка».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 — Красоту трудно судить, я еще не приготовился. — Красота — загадка. А — -а -а. Это значит, что вы, Аглая, загадали загадку, — сказала Аделаида. — Разгадай-ка, Аглая. — А хороша она, князь, хороша? — Чрезвычайно, — с жаром отвечал князь, с увлечением взглянув на Аглаю. — Почти как на Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое. Все переглянулись в удивлении. «Как кто?» — протянула генеральша. «Как Настасия Филипповна?» «Где вы видели Настасию Филипповну?» «Какая Настасия Филипповна?» Давичек Гаврил Ардалионович Ивану Федоровичу портрет показывал». «Как? Ивану Федоровичу портрет принес?» «Показать. Настасия Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать». «Я хочу видеть».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 — А я польщена. — Ты думаешь, он вывертывался? — спросила Аделаида. — Мне кажется, он не так простоват. — Ну, пошла! — рассердилась генеральша. — А, по-моему, вы еще его смешнее. Простоват до себе на уме, в самом благородном отношении, разумеется, совершенно как я. Конечно, скверно, что я про портрет проговорился, соображал князь про себя, проходя в кабинет,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 Ганя вновь насмешливо посмотрел на него. «Далай же вам, Настасья Филипповна!» – пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете.